Глава 19. Екатеринодар. Штаб. Нет, не могу помочь. Ничем. В бумагах, которые вы предоставили, нет никаких сомнений. Я готов оказать вам нужную поддержку в других вопросах, но в том, о чем вы сейчас просите, никак не могу. Молодой секретарь вставки армии здесь, в Екатеринодаре, и я уже полчаса спорим. Чтобы показать, как ему обременителен этот разговор, секретарь поднимается и демонстративно остается стоять, опираясь на стол. Рука на трубке телефона. Красные огни звонков выскакивают то и дело. Штурма города ждут со дня на день. Но я настойчив, ведь ничего другого мне не остается. Мне крайне важно узнать, что именно было в телеграмме, которую отправили в Ростов три недели назад. Время и точную дату я вам записал. Это вопрос действительно жизненно важный. Из-за этой телеграммы кто-то пошел на убийство. И, возможно, не одно». Я вижу, что он колеблется и усиливаю натиск. Хорошо, не зачитывайте мне переданный текст. Но о чем телеграмма? Вы же видите? Я снова подвигаю к нему мои бумаги, где сверху лежит записка от ЛК. Мне можно доверять. За меня могут поручиться. Нет, все бесполезно. Секретарь уже снял трубку телефона и говорит, отвернувшись в сторону. Разговор окончен. Уже у двери, когда я ищу в себе силы не хлопнуть ею слишком громко, он меня окликает. «Постойте, я действительно не могу вам помочь, понимаете? Информация, которую вы просите, не могу. Прошу простить, важные звонки». Это отказ окончательный. В коридоре мне на секунду кажется, что внизу шумит море. Это голоса. В холле при входе черно от голов. В гудении голосов – Я вдруг слышу один знакомый, высокий голос почти подростка и замечаю Шеховцева. Неясно, зачем он тут, к тому же вокруг него солдаты, конвой. Шеховцев придерживает за локоть незнакомого господина с разбитым лицом в испачканном пальто. Подходя ближе, я слышу яростный спор, из которого, однако, ничего нельзя понять. Позвольте пустить руку, иначе нам придется и вас пригласить пройти. Конвойный серьезно зол но и Шиховцев не уступает. «Обрывки слов. Явный. Провокация. Ваши документы?» «Ни одному мне не повезло здесь сегодня». Вот и Шиховцев сдаётся. Отпускает локоть задержанного, отступает, замечая в толпе и меня. Но явно не очень-то мне рад. А мне, наоборот, важно понять, что он делает здесь. Конвой уводит арестованного, и тот ни разу не оборачивается. «В чём дело, Матвей?» «Ничего, ничего такого». Шеховцев непривычно раздражен. Я встретил знакомого вот в таком положении под конвоем случайно. Откуда у вас такие знакомства? Позвольте, это видимо допрос? Шеховцев говорит со мной сразу краснее, как только он умеет. Но мне нужно узнать в чем дело, недовежливости. Вы окончательно решили переквалифицироваться в сыщики, Егор Андреевич? Он смущен, это заметно. Вы извините меня, вспылил, а ведь мы с вами друзья-приятели. «Я расскажу. Раз вы сюда вхоже, сами услышали бы позже». Я молчу. Конечно, я вовсе не вхож сюда, но, промолчав, я узнаю, что это за интересный господин, о котором Шеховцев так печется. «Это действительно знакомый», — продолжает Матвей. «Я уверен, что узнал его. В Германскую войну был отмечен за храбрость Георгиевский кавалер. Потом, после переворота, во время наступления армии, он был с нами. Изволите слышать, в чем его обвинили?» Но это явно чушь, ерунда. Нет, я не слышал. Тут слишком шумно. Нет? Шаховцев вполне подружески берет меня под руку, и мы идем к выходу. Полная ерунда. Утверждают, что он участник политических беспорядков. И вроде бы устроил глупую выходку. Сорвал траурную афишу о смерти Ребаконя, Плюнул. Уверен, что этот случай разъяснится. На ступенях мы немного скованно попрощались.